Беда пришла в последний день октября. Торопясь из школы домой, Пулиана перебегала улицу. Она заметила, что к перекрестку приближается машина, но ей казалось, что она еще достаточно далеко и... Когда доктор Уоррен, плотно затворив дверь комнаты, занялся больной, Нэнси в отчаянии выскочила в сад и, найдя старого Тома, рассказала ему Ой, о несчастье. Вы могли бы даже не смотреть на мисс Полли, мистер Том. Вы бы и так сразу поняли, как она мучается. Руки у нее прямо трясутся и глаза глядят, будто она хочет саму смерть отвратить от нашей бедняжки. Нет, сейчас она не исполняет свой долг. «Это уж я вам прямо скажу, мистер Том, не исполняет она долг, а?» «Сильно она разбилась». «Ой, мне вообще-то сначала показалось, что она мертвая. Но мисс Полли говорит, что не мертвая, а мисс Полли виднее. Она ведь щупала ей пульс и ухо, крутик не кладывала». «Неужели нельзя понять?» Что сделала ей это? Это? Я-то думала, вы позволите себе назвать эту штуковину, так как она того заслуживает. Уж я бы с этим так не церемонилась, мистер Тон. Подумай только, сбить нашу девочку. Да я всегда ненавидела эти коптящие тротайки. Вот так я вам и скажу, ненавидела. Куда же ее ударила? У ней на головке совсем небольшая ссадинка. Но мисс поле говорит что дело не в этом она внутри нового повреждения опасается ты верно хотела сказать что мисс поле опасается внутреннего кровосдеяяния <связывающий> так нынче <Нэнси>. большая разница <связывающий> доктор он сказал что кости у девочки по-видимому целым А ссадина на голове и впрямь не представляет никакой опасности. Однако он с сомнением, покачивая головой, объявил, что только будущее покажет, насколько тяжело состояние больной. На ночь вызовите профессиональную сиделку. На следующее утро Полиана пришла в сознание. Открыв глаза, она с удивлением увидела тетю возле своей кровати. Тетя Поли... Что случилосьётя Поли уже совсем светло а я все еще в постели По почему же я не встаю? Ой я не могу встать знаешь милая я пока не стала бы пытаться вставать Почему я не могу встать Т тебя милая вчера вечером сбила машина но теперь это уже неважно. Твоя тетя хочет, чтобы ты снова сейчас заснула. Спила машина? Ну да, я бежала. Сейчас это уже не важно, милая. Главное, тебе надо отдохнуть. Отдохнуть. Но, тетя Полли, мне так плохо. И мои ноги. Странно. Они совсем ничего не чувствуют. Взглянув с мольбой на сиделку, мисс По поднялась со стула и отвернулась сиделка быстро подошла к постели думаю теперь настало время мне побеседовать с тобой во-первых давай-ка познакомимся Меня зовут миссханант я буду помогать твоей тете ухаживать за тобой и начнем мы вот с этих белых таблеточек давай-ка примем их но я не хочу чтобы за мной ухаживали а То есть я не хочу долго болеть. Вы же знаете, мне надо в школу. Смогу я завтра пойти туда? Завтра? Ну нет, завтра я, пожалуй, тебя ещё не выпущу. Давай-ка проглотим эти таблеточки и поглядим, как они на тебя подействуют. Ладно, но уж послезавтра мне обязательно надо в школу. Ведь у меня начинаются экзамены, мисс Хант. Бли она не пошла в школу, ни на другой день, ни на третий. Она вообще почти не приходила в себя. А когда приходила, начинала с тревогой и расспрашивать о своем состоянии. Так продолжалось целую неделю. Потом больи несколько унялись, температура спала, и девочка пришла в себя. И тогда тёте Поле пришлось вновь рассказать ей о беде, которая с ней приключилась. «Ну, значит, я не заболела, а просто попала в аварию. Я очень рада, что это так». «Ты рада, Полианна? Ну, лучше просто сломать ногу, как мистер Пендлтон, чем перестать ходить на всю жизнь, как миссис Ноу. Потому что у мистера Пендлтона нога срастётся». а миссис Сноу будет всю жизнь лежать в постели. Если уж стала инвалидом, тут ничего не поможет. И Полиана стала любоваться радужной полоской, которую отбрасывал на потолок один из хрусталиков мистера Пендлтона. Я рада, что у меня не оспа. После нее на лице остаются следы куда хуже, чем мои веснушки. И я рада, что у меня не коклюш. И не корь, и не ангина Ведь это заразно И тогда вам не разрешали бы сидеть со мной Ах, Похоже, милая, ты многому рада Ну да Я сейчас смотрела на радугу И думала Я обожаю радуги Я так рада, что мистер Пендлтон Подарил мне эти хрусталики И еще я рада что не сказала об одной вещи но больше всего я рада что попала в аварию пона да да тетя я действительно рада понимаете с тех пор как это случилось вы все время называете меня милой раньше вы ведь никогда меня так не называли а мне хочется чтобы родные меня называли милая некоторые женской помощи мне тоже так называли но это ведь совсем не то а вы и «Ой, я так рада, что вы моя родная тетя!» Тем же вечером Нэнси, запыхавшись, вбежала в каретный сарай, где старый Том чистил упряжь. «Мистер Том! Мистер Том! Знаете, что случилось? Вы ни почем не догадаетесь, хоть тысячу лет гадайте!» «Ну, тогда я и пытаться не стану! Мне ведь все равно больше десяти лет не протянуть! Ты уж мне лучше сразу выкладывай!» Что там стряслось? Как вы думаете, кто сейчас сидит в гостиной у нашей хозяйки? Ну, кто, я вас спрашиваю? Трудно сказать. Уж куда труднее. Но я вам скажу, там сидит Джон Пендлтон. Да ты что, девушка, смеешься надо мной, что ли? А вот и не смеюсь. Я сама его впустила с этими костылями. Вообразите себе, мистер Том. Он приехал к ней с визитом Ну, отчего бы и нет Уж вам-то вроде лучше моего известно, почему Что-что? Да будет прикидываться, мистер Том Будто вы не первый мне наговорили об этом О чем? <п Meguro tamponice> да ведь вы первый заявили мне, что у мисс Полли был возлюбленный предмет, так? Ну и потом я думала, думала и решила... Решила, что мисс Полли и мистер Пендлтон любили друг друга. Ну, теперь-то я уже знаю, что это не так. Мистер Пендлтон любил мать нашей благословенной девочки, потому-то он и хотел. В общем, потом я поспрашала людей, и все как один мне заявили, что мисс Полли просто не переваривает этого мистера Пендлтона. Вот потому ты, -то, мистер Том, я чуть не брякнулась на пол, когда увидела его у наших дверей Ну вот и впустила его, а потом пошла к ней и сказала И что она ответила? Сначала она просто сидела и не двигалась, я уж хотела повторить И тут она мне тихо так говорит Пойди и передай мистеру Пендлтону, что я сейчас спущусь к нему «Но я и пошла, и передала ему, а потом побежала сюда во весь дух!» Старый Том только хмыкнул в ответ и принялся за работу. Мистеру Пендлтону недолго пришлось сидеть в одиночестве. Вскоре он услышал шаги, и на пороге гостиной показалась мисс Полли. «Я пришел узнать о Поллиане». «Благодарю вас». Она все так же. Но скажите же, что с ней? Ах, если бы я только могла... Вы хотите сказать, что не знаете? Да. А доктор? Доктор Уоррен толком ничего не может понять. Он обратился к специалисту из Нью-Йорка. Но вы хоть знаете, что у нее повреждено? У нее ссадина, несколько синяков и... и травма позвоночника. Видимо, она и вызвала... А, Палианна, она знает об этом?